День тридцать девять. Благословенный. Здравствуй, Италия. С утра я сильно пожалела, что мы взяли билеты на сегодня. Шум в голове и настроение никуда не ехать было в большей степени связано с выпитым вчера вином. Наверное, начинала сказываться походная усталость, а справляться с ней другими средствами я не умела. Завтракать решили в кафе на первом этаже дома, где жила Ира. Место оказалось более чем достойным. Оно принадлежало молодым ребятам, которые сами придумали дизайн, сделали ремонт и использовали только свежие продукты от местных фермеров. Мы захотели попробовать омлет из свежих яиц, Но куры обещали снести их не раньше десяти утра, поэтому выбор пал на киш и жареные каштаны, а также какой-то по особому способу обжаренный кофе. Люди сновали туда-сюда. Было видно, что место пользуется популярностью. Мы долго общались с сырой. Мне показалось, что она тоже не хочет, чтобы мы уезжали. Но пора было собираться на вокзал. Пока брели вверх по лестнице, встретили бабушку, старейшую жительницу дома, в котором она живет с момента его постройки. Время пролетело незаметно, пора было прощаться. В крайне затуманенном настроении отправились на вокзал. Всю дорогу до Инсбрука спали, пока в окно не заглянули горы и солнце. Стало не до сна. Открывающиеся пейзажи были просто фантастические. А в Инсбруке светило солнце и если честно мне хотелось плакать от счастья что больше не придется мерзнуть на улице целыми днями наверное тогда я в первый раз полюбила солнце по настоящему всем сердцем благодаря турку который вел наш автобус мы ловко встали на точке и тут же поймали машину на больцану Девушка, которая подвозила нас, рассказала много интересного про Южный Тироль и про людей, живущих на границе Германии и Италии. Как же было красиво кругом. В этом месте мне хотелось родиться, жить и умереть. Мы доехали до поворота на городок Лапоза и остались там ждать следующую машину. Нас подобрала пожилая пара, и мы продолжили путь по горной дороге, то и дело ныряя в туннель. В Лапозе все хостелы были уже закрыты. После того, как мы покружились по городку, оказалось, что наш водитель — владелец кемпинга. Он тоже был уже закрыт, не сезон, но за неимением других вариантов мы поехали туда. Ночевки предшествовали ужин пиццы «Кватро Формаджо» и парад крампусов. Зрелище столь устрашающее, что многие местные ребятишки просто-таки рыдали от ужаса. Парад крампусов — одна из традиций жителей Северной Италии, день, когда при большом стечении народа служители культа святого Николая выходят на парад. Длится шествие порядка двух часов. Перед началом по городку в машинах с громкими криками разъезжали ряженые, потом свет на главной улице внезапно потух, раздался бой часов и началось. Я спокойно стояла у перил, всем своим безмятежным видом, приманивая самого страшного и здорового крампуса. Они набрасывались на людей, пытаясь напугать. С одного мужчины даже стянули шляпу. На улице мы проторчали долго, поэтому после парада, чтобы хоть как-то согреться, выпили яблочного чая на главной городской площади. Домой вернулись поздно, под впечатлением от крампусов и в ожидании завтрашней поездки. Так мы с первого взгляда полюбили Италию, и она сразу же ответила нам взаимностью.